Ава вторая! Посвящаю тебя стать моей неприятностью!» Я с удивлением смотрела на народ, который разглядывал меня, как диковинку. Тактичность? Нет, не слышали. «Ты куха!» — покачала головой вредная скрученная бабка в старом платке. «К тому же еще и нечистая. Пху! «Сразу видно, что ведьма!» Один из бесов сделал непристойный жест. «Держите меня! Я ей втащу!» Кричал он, воинственно размахивая кулачками. Как только он понял, что его никто не держит, тут же вручил хвост второму. «Ты крепче держи!» «Ой, втащу!» Хвост выскользнул из рук, а он тут же опустил кулаки и снова вручил кончик хвоста другу. «Как всыплю! Мало не покажется! У меня! А меньше у меня нету!» Воинственно орал он. «Ты, главное, хвост крепче держи!» «Согласна! После болота меня можно отдавать маме на стирку, всю как в детстве!» В ботинках хлюпала вода, пальто было мокрым и стало почему-то серым. «Ай-яй-яй, как не стыдно, ведьма! Фу. Никогда к ведьмам не ходила!» Распиналась какая-то бабка, таща за собой детей. «А кто к ним ходит? Да никто!» Вторили ей голоса «Ведьма! От них всех беды! То урожая нет, то покойники с кладбища лежат! Фу. Мне пока не появилось желание оживлять местное кладбище, чтобы оживить суровый быт крестьян культурно-покойной программы. А что, должно появиться?» «Да никакого проку! Вред один!» «Как сглазят, так все с рук падает!» Кипятили жители, пока я не знала, что и ответить. Послышался голдеж, уверяющий, что хуже меня никого на свете нет, что я прямо сейчас побегу заломы делать. И если бы мне еще уточнили, что такое заломы, то я бы, наверное, подумала, делать их или нет. в толпа стала расходиться. «Ноги моей в этом нечистом доме не будет!» прикрикнул мужик какой-то и грозно нахмурил брови, погрозив мне пальцем. «Ведьмы нам еще не хватало! Старые или сейчас тут новая!» распинали меня, на чем свет стоит. Я сидела, молчала, даже не зная, что ответить. Дверь закрылась, а я вздохнула. «Все!» Можешь отпускать. Выдохнул боевой бес, забирая хвост у друга. Я не хочу быть ведьмой. Поежилась, я отправьте меня домой. Поздно тебе домой. Никак отсюда не уйдешь. Мы тут все во власти хозяина болот. Куда ни беги, везде его царство. Отрезал он от мира нашу рассоху. Никого отсюда не упускает. Пускать пускает. Но обратно в мир дороги нет. Эх, вздохнули бесы. Один высморкал свой пятачок старый бабкин платок, скомкал и прижал его к груди. «Неужели?» – ужаснулась я, вспоминая хозяина болот. Стоило мне только подумать о нем, как в избе запахло болотной тиной. Да так отчетливо, что перепугалась. Словно голос на ушко прошептал. «Направо пойдешь, в мое объятие попадешь. Налево пойдешь, в мое объятие попадешь. Прямо пойдешь, в мое объятие попадешь». «Назад пойдешь? Не продолжать? Или сама догадаешься?» «Ой!» Испуганно дернулась я, сжимая голову в плечи. Голос казался таким реальным, словно я снова очутилась на болоте. «И вот на тебя вся надежда!» Вздохнули бесы. «Бабушка наша, как могла, болот сдерживала. Да вот силы у нее мало было. Сможешь с болотником совладать? Вернем тебя обратно!» «То есть, погодите! То есть сюда можно, а отсюда никак нет!» Прошептала я, понимая, что мне придется остаться здесь, пока я не совладаю с хозяином болот. Ой, да тут и без него нечести хватает. Тот дворовой кого-то поймал этот мутузел, Токи кимара передушила. Махнули лапками бесы. Стоило мне глубоко вздохнуть, обдумывая перспективы, как дверь возбускрипнула. «Помощи прошу, ведьма-матушка!» Послышался елейный голос у самой бабы, которая детей уводила и плевалась громче всех. «Я тебе гостинчик принесла. Вот, пока тёпленький. Лучше отобрала Для тебя родненькая». Она развернула платок, а там лежали красивые пирожки. Румяные, прямо сказочные. «Погодите!» – заметила я очень злопамятным голосом. «А не вы ли мне тут недавно?» И даже прищурилась, вспоминая крики. «Ой, матушка!» Завыла баба, качая головой, «Не зерчай! Покатай на судьбу дочери моей старшой! На сносях она! Вот и сердце не на месте, как разродится!» «Пошли прочь!» Обиженно заметила я, злобно с дыркой на бабу. «Ой-ой, пойду, матушка! День видать такой, что гадать нельзя, так бы и сказали, а гостинчики себе оставьте!» Отклонилась баба, исчезая за дверью. «Это что-то такое бы, -бы было!» Округлила я глаза, глядя на бесов. Привыкай. Захнули бесы, переглянувшись. «Это всегда так. Тебе еще посвящение пройти надо Сегодня ночью наростанете в собаку лезть». «Какую собаку? Я не помещусь!» Ужаснулась я, чувствую себя крайне неуютно. Вот и вляпалась я. Теперь еще в собаку лезть. Да они тут все с ума сходили? «Ой, матушка!» Послышался голос. Дверь снова скрипнула и отворилась. На пороге стояла та самая бабка, скрюченная, как знак вопроса. Она еле-еле ползла, хватаясь руками за стены. «С гостинчиком я тебе, молочка козьего, принесла спинку, ты мою подлечи, матушка!» «Вон отсюда!» – страшным голосом крикнула я. Бабка, которая только что ходила по стеночке маленькими шажочками, тут же шмыгнула за дверь. На пороге она растянулась и упала. «Ох!» – простонала бабка, вставая. И тут же замерла, прохрустевшись. «Ой!» «Спасибо тебе, матушка! Свинушка-то прошла!» Бабка подскочила резвой козой и тут же бросилась прочь, пока бесы смотрели на меня с уважением. Но я ведь ничего не сделала. Не хотела уронить челюсть от удивления, но пол был очень грязный, и я передумала. «Пойдем, посвящать тебе ведьмы будем!» Дернули меня бесы. «Время уже, а обязательно никак!» «Это что такое происходит?» Спросила я, слыша новый стук в дверь. «А, это местные к нам бегают. Как скопы соберутся, так хоть жить пытаются, так еще что не удумают. А как поодиночке, так «Матушку спасай! Привыкай!»» Развели руками бесы. «Думаешь, раньше по-другому было?» Нет, все так же. На то кормят, правда дай ком. Ты чего это рассела? Силу передали, теперь посвящение надо. Сначала разделься до гола, без этого никак. Тебе просто силу не дадут». «А голой дадут!» Ужаснулась я, поплотнее запахивая пальтишка. Пусть оно и промокло насквозь, но все еще худо-бедно грело. Ритуал есть такой. Тормошили меня бесы. Шапсилу дать тебе ведьмовскую. Без нее ты никак колдовать не сможешь, так, мелочь. Я думал, если есть сейчас хотя бы шанс выбраться, то им нужно воспользоваться. Ладно, один раз потерплю. Снимая пропавший болотом платье, стягивая кофту с тряской и стаскивая штаны вместе с хлюпающими сапогами, я чувствовала, как меня морозит. И волосы распусти! командовали бесы. Я стянула резиночку для волос, обнажая тонкие запасы кальция и вечную косметическую инвестицию. Если все ожидали роскошный водопад шевелюры, то я их расстрою. Накладной хвост остался у меня в руках. Да, переглянулись черти, пока я вытаскивала заколки. Ну. «Посвящайте, только быстро, а то мне уже холодно!» Поёжилась я, пританцовываю на месте. «Так здесь не посвящают! Посвящают либо в бане, либо на кладбище, либо на Ростане!» Заметили черти. «Баня!» Тут же согласилась я. «Только учтите, я париться умею только по работе!» «Баня не выйдет!» «Баня-то банник летует!» Заметили черти. «Тут он в последнее время нервным стал у нас! К нему соваться себе дороже!» «Тогда на кладбище!» Согласилась я, вспоминая мрачные голубцы на не поросшие сухой травой. «На кладбище у нас контры. Э, как бы хозяин кладбища уж больно недолюбливает ведьм. Эта старая бабка всех пойменно знала. Бывало, идет по кладбищу, со всеми здоровается, а кому-то еще кулаком грозит». «Ростани?» — Унула, спросила я, пряча прелести руками. «Только быстро! Посветились и хватит! Я сейчас накину что-нибудь, а то до роста не дойти надо». «Нельзя!» В один голос закричали бесы, «Так, ты свечи взял, взял, книгу взял, валидол взял, все, мы готовы». «А что это за посвящение?» – спросила я, уже жалея, что она это согласилась. Мало того, что ноги мерзли, так еще вид у меня был дурацкий. «О, ничего страшного, свечки зажжешь, книгу откроешь, прочитаешь, что там написано, появится жуткая страшная собака, ты в нее полезай, а там все скажут, ну, когда-то так именно было. Не, ну что ты ее сразу пугаешь, там лебедь зубастый может появиться». — возмутился второй бесенок. В него тоже лезть надо. — А там, кто силу дать согласится, тот и придет. Мне хотелось пройти все это побыстрее, чтобы избавиться от хозяина болота и вернуться домой. Если другого выхода не было, то придется потерпеть. — Ну, чё стало Пошли! — Дернули меня бесята в сторону двери. — В таком виде? — ужаснулась я. — Чё, мать родила? — Мне что, по кустам шуршать, пока с голой попой до роста не добегу? «Да не боись, спит уже в деревне!» Фу, Успокаивали меня, открывая двери. И правда, в деревне было тихо. Даже свечки в окнах не горели. Лишь сизые дымки коптили пасмурное ночное небо. «Поторопись!» Тащили меня, пока я стыдливо прикрывалась кустами. «Нет, зря я на это согласилась! А вдруг меня кто увидит?» «Долго же она!» Захнул один из бесов, поглаживая черную книгу со старинным замком. «Так она огородами пробирается!» Махнул второй, пока я осторожно перебежками миновала кусты. А, -а, -а вот до малины добралась. Захнул без, сжимая черные, кривые, оплывшие свечки в руках. А малина в этом году вон какая уродила. А, -а, -а Звизнула я перелезая через чужую оградку. До роста не мы добрались без приключений, не считая царапин от малины, которые я расчесывала. Теперь я напоминала кроваво полосатого тигра в грязных носках. Вот. Показали мне на неуютный перекресток. Голопцы хранили молчание. «Не боись, не откопают. им колы поставили, двоечники они у нас. Так что, надеюсь, еще и не не усмехнулись бесы, расставляя свечи и книгу. Клуб любителей чтения голышом при свечах объявил свое первое и, надеюсь, последнее заседание. А обычно ведьмы в этот момент прихорашиваются, мало ли, с кем торговаться придется», — заметили бесы. А явиться, может, кто угодно. Но ты смотри, торгуйся. Меньше бесов, больше силы. Ну, что стоишь, читай. Я смотрела, растирая озябшие плечи. Старинная книга открылась, знаки на ней засветились. Я не понимала и половины из того, что мне нужно было прочитать. Но меня согревала мысль, что ведьма способна улететь отсюда. И никакие болота ей страшны не будут. Стараясь не пропустить букву, я читала по слогам. Погода была безветренная. Свечи, похожие на черные кривые сосульки, таяли на глазах. У меня складывалось впечатление, что читаю состав нового крема против ранних морщин. Конечно же, крем был против ранних морщин. Он был глубоко возмущен этим фактом. Но дальше возмущение дело не сдвинулось. Он щипал, возмущался так, что на утро пристыженные морщины должны были покинуть лицо раз и до глубокой старости. Но морщины оказались глухи к мольбам. Крем возмущался до утра, но морщинки победили. Я была уверена, что ничего не случится, и даже расслабилась, разводя руками, мол, сделала все, что могла. Как вдруг, позади себя, почувствовала смрадное дыхание. Обернувшись, я увидела жуткую псину, которая капала фу, слюной мне на плечо. «Все, спасибо, я, я передумала!» Дернулась я опять от ужаса. «Извините за беспокойство, я передумала!» Но псина решила, что я в нее полезу, даже если я буду с этим не очень согласна. Если не вся, то хотя бы по частям. «Помогите!» — взвизнула я, пытаясь дать деру. Как вдруг псина увеличилась в размерах, отворила вонючую пасть, напоминающую пещеру Аладдина, схватила меня, подбросила в воздух и... Проглотила. «Ой!» — схватилась за сердце, я ощупываясь со всех сторон. Вместо гостеприимных внутренностей очутилась в темноте. «Эй!» Позвала я, слыша эхо, как в пещере. «Здесь есть кто-нибудь? Где тут силу получить и расписаться?» «Какая встреча!» Послышался до ужаса знакомый голос.